Глава 39. Я когда-нибудь выпью его кровь, брат не испугался, звероподобный дикарь, страждущий Иларион, дом сгорел. Закончив работу на пасеке и приготовив ульи к зимовке, пчеловод, как и в минувшую осень, тем же путем и тем же способом выносил мед на берег озера и переправлял к автодороге. Больной брат иногда ночами помогал ему, хотя пчеловод и отказывался от его помощи, зная, что он делает это в ущерб своему здоровью. Ленивец, узнав об этом, сказал больному, «Не помогай пчеловоду. Охотник когда-нибудь выследит его и убьет. Вместе с ним пострадаешь и ты». Однажды, встретив меня, бандит воскликнул, «Твой товарищ мой враг». Потом опустился на колени, поцеловал землю и добавил, клянусь рано или поздно, я выпью его кровь. Но больной не испугался. Осенью этот служитель дьявола заявился с винтовкой за плечами на вторую поляну, сообщил, что уходит из колхоза и хочет поселиться на Каштановой горе, недалеко от монахов, а затем попросил построить ему небольшой домик. Разбойник, несомненно, действовал по бесовскому внушению. Демоны постоянно любыми способами стремились оторвать братьев от молитвы. Пошли трое. Иларион — ленивец и послушник. Но не по чувству евангельского долга, а только из страха. Распиливали каштановые чурбаны на доски и пластины для крыши и стен. Работа продолжалась всю осень. Два брата каждый вечер спускались на ночлег с Каштановой горы на первую поляну, а утром возвращались на стройку. Иларион же, старый человек с огромной грыжей, которая мешала ему ходить, ночевал в охотничьем балагане на горе. Он жил в скотских условиях. Из-за холода нельзя было ни раздеться, ни разуться. Спал возле костра. Причем ночью приходилось неоднократно разжигать костер заново, так как щепки горели очень плохо. Чтобы побыстрее закончить эту стройку, Иларион поневоле работал больше всех, даже в воскресные и прочие праздничные дни. Но вот выпал первый довольно глубокий снег. Стройка приостановилась. Однажды бандит решил переночевать в недостроенном доме наносил в помещении мелких щепок и в том месте, где не был еще настлан пол, разжег костер. Утром ушел в селение, спрятав под полом свою винтовку вместе с патронами. Днем ветер раздул еще не затухшие угольки, от них вспыхнули высохшие за ночь щепки, возник пожар, и от недостроенного дома осталось лишь одно пепелище. Вместе с домом сгорела и винтовка. Не видя конца кабальной работе, послушник собрал свои вещи и, как только растаял первый выпавший снег, ушел из пустыни. Позднее он смог устроиться в монастыре на Марухском перевале.